6. Утром мы проснулись в обнимку. Холод в комнате был такой, будто стен вообще нет. Кровать стояла близко к экрану, он был серый, неживой. Такой холодный на вид, как постамент памятника. Я зашевелилась, откатилась, запуталась в одеялах. Тай накрыла мою руку своей. Что-то сказала, то ли во сне, то ли не очень понимая, где мы и кто с ней. Сейчас сестры увидят. Тфу, а, это ты дым, Спи еще темно. Заснуть не получилось. Квартира звучала. Звенела, бренчала, шаркала, чихала, спускала в воду, торопилась. И еще маяк за окном. Громко. И есть хочется. А еще надо душ принять, зубы почистить. Я ведь так и спала в платье. «Но горячая вода — это ведь, наверное, дорого». «Тай!» Я боялась, вдруг она проснется и станет такой же резкой, как вчера вечером. И еще надеялась, вдруг нет. Она ведь вчера смотрела вместе со мной. Слушала. А после голоса Же: невозможно быть тем, кто ты есть. Невозможно жить, как раньше. «Тай! Ты как?» «Я сплю». «Подожди немного. Сейчас все расползутся, и мы выйдем. Не надо, чтобы они тебя видели». Я вспомнила вчерашнего Клетчатого, людей в форме, которых он привел. Я вне закона. Я совсем про это забыла. «Тай, а что с тобой будет за то, что ты меня укрываешь?» Она фыркнула, потерла ладонью глаза. «Да ничего не будет». «Про тебя все к вечеру забудут. Мне просто нельзя гостей водить». «Хозяин квартиры против?» «Кто?» «Нет, это же наша комната, моя и мамина. Мама узнает, заведется. Ей лишь бы поорать». Сейчас Тай говорила зло и знакома, будто будто я сама эту роль знаю. Вернется, ей соседи скажут, и тогда...» фу. Та искривилась, махнула рукой. Мимика, жесты — все такое знакомое, как в зеркало смотрю. Есть такое упражнение по актерскому мастерству. Смотришь на человека и копируешь. Она сейчас будто отыгрывала мою обиду, только про другие вещи. Сразу начнет, что вот чужие люди приходят, а ты на них тепло и воду тратишь, а они тебе что взамен, а потом выть начнёт. Потом сама зарядит, а потом... В общем, подожди немного, сейчас все уйдут. Я есть хочу. Я боялась, что Тай тоже начнет, как ее мама, про то, что все дорого и что бесплатно не бывает. Видимо, это у них с мамой семейное. Интересно, а я похожа на свою маму? На ту, и из того мира. Чайник сейчас поставлю. Тай выбралась из-под одеял. На ней был халат, темный, унылый. Похоже на то, в чем ходила мама Толли в ее воспоминании, в доме милосердия. Как Тай там оказалась? Как вышла обратно? Тай распахнула форточку, сняла с наружного подоконника коробку, большую, как из-под ботинок, но металлическую. Звякнула чем-то. В комнате запахло дождем, ветер вздыбил занавески но, кажется, стало теплее. «Без меня не ешь». Тай вышла в коридор, и я сразу же открыла крышку. Оказывается, внутри коробки были банки и свертки. Это типа холодильник, что ли? Раз тут экономят энергию, то значит, холодильник — дорогое удовольствие. Это у них еще мобильных телефонов нет, ноутов и телевизоров. Наверное, потому и нет». Я думала про энергетический кризис изо всех сил, чтобы не начать есть без тай. Вспоминала разную бытовую технику, которой тут тоже, наверное, нет. Миксер, пылесос, фен. Ну, наверное, еще что-то. Микроволновка, мультиварка. А в мультиварке курица с рисом. Нельзя. Дым. Дура, замолчи, овца такая. Я дым, да. И в этой реальности, где я дым, «Нет никаких мультиварок. И совсем нет холодильников. У мамы ли кастрюльки и свертки хранятся в погребе. Спускаешься вниз, там полки, полки и дверь, за которой живет старец Ларий. А сбоку возле двери на полке корзинка с яйцами и кастрюлька с... «Да ёшкин кот!» — хлопнула дверь. «Ура!» — «Тихо ты!» Тай пришла с чайником». Поставила его на стол, придвинула ко мне чистую мокрую кружку. Запахло, ну, почти как банным веником. Ну ладно, зато горячее. В жестяной банке было что-то вроде плавленного сыра, в свертке вареная картошка и кукуруза в початках. Мы ее мазали этим сыром, он оказался почти жидким, как сгущенка. Я все заляпала, до чего могла дотянуться. Тай терла пятна мокрой тряпкой. Было смешно и щекотно. А смеяться шепотом невозможно. Тай тоже не выдержала, расхохоталась. Но, кажется, в квартире кроме нас никого не осталось. Стало тихо, только маяк и ветер. Тай убрала банку с сыром в металлическую коробку, пристроила ее на подоконнике за окном. Там, оказывается, были петли, как для цветочного ящика. Потом вытащила из шкафа пальто. Серая, мелкий зеленый узор, как еловая лапка. Подержи. Пальто было очень холодным и жестким, будто сшитым из таких же металлических листов, как ящик для продуктов. Его носить — это ж как внутри ростовой куклы ходить, как наш Сашка из театралки с его задницей дракона. Если в таком убегать, я сразу запутаюсь и рухну. Это мне? Нет. Ты дома остаешься. А ты куда? В книгоубежище. Мне на работу пора. И я испугалась. Хотя нет, сперва обрадовалась, что мне не надо таскать на себе это пальто, а потом меня накрыло. как маленькую. Я сидела на полу спиной к той самой двери и плакала, держа Тай сперва за ногу, а потом за плечо. Она съехала спиной по двери Села рядом, обняла и начала уговаривать. Пальто лежало у нас на коленях, как шкура непонятного зверя, может, даже опасного. «Ну, посидишь здесь, а то, мало ли, вдруг тебя еще ищут, а я на работу и обратно. Мне же надо на работу ходить, правда, дым? Посидишь, поспишь, картинки свои на экране посмотришь. Чайник я тебе погрела, где туалет, ты знаешь» а я вечером приду и...» «Со мной так мама говорила в детском садике. И теперь Тай большая, а я маленькая. Я в этом мире как малявка из детсада, ничего не знаю, не понимаю, и...» Стук в дверь был таким, будто кто-то постучал мне в спину. «Нас выследили? Что теперь будет? Куда мне?» «Может, я смогу сейчас проснуться?» но уже заранее знаю, что не выйдет, как тогда, в самый первый раз, когда канатная дорога остановилась. Мне кажется, у меня под ногами не пол, а вода залива. Что делать? «Открывайте! Дым, ты тут?» Я не сразу узнала этот голос, только когда он снова произнес: «Открывайте!» Совсем как «Не трогай!» Это дед Ларий. Он пришел меня забрать.